Глава седьмая. «В начале недели мне звонит свекровь и напоминает о празднике, который пройдет уже в этот четверг. Соберется много гостей, включая не только близких, но и дальних родственников. В семье моего мужа так принято». «Как дела у Яна?» Позже интересуется Дана Александровна. Каминский редко звонит родителям, но даже в такие моменты вытащить из него интересную информацию кажется почти нереальным. «Он сложный человек». Закрытый, молчаливый и безэмоциональный, поэтому свекровь предпочитает узнавать новости от меня. Кроме многомиллионного иска, который юристы Яна направили в суд против газсбыта, ничего нового. Ваш сын по-прежнему много работает и поздно возвращается домой. «Вы не ругаетесь, Майя?» Вкратчиво интересуется свекровь. Наученная опытом, что не всеми личными переживаниями нужно делиться с родственниками мужа, я утешаю дану Александровну, как могу. Говорю о том, что мы с Яном не ссоримся, живем тихо и мирно, в любви и согласии. За это вранье мне однажды придется поплатиться. Но это будет значительно позже. «Ты меня прямо порадовала», — с облегчением вздыхает свекровь. «Молюсь, чтобы у вас было все хорошо». Закончив разговор, я откладываю работу и принимаюсь выбирать подарок для Данны Александровны и Михаила Захаровича в честь их 35-й годовщины со дня свадьбы. Я всегда нравилась родителям Яна. Воспитанная, скромная, из обеспеченной семьи, еврейка. Родители мужа радовались, когда мы с Каминским стали проводить время вместе, хотя тогда между нами не было и намека на серьезные отношения. Немного испортил мой образ эпизод с компрометирующими фотографиями, которые опубликовала пресса незадолго до свадьбы. Ян уладил этот вопрос, и никто из его семьи ни словом, ни взглядом не показал укора или осуждения. В целом у меня отличные отношения со всей роднёй Каминского, с его родителями, многочисленными дядями, тётями и сёстрами. И мне пока сложно представить, как каждый из них примет новость о нашем с Яном разводе. В четверг я приезжаю домой пораньше и продумываю образ для семейного праздника. Нужно выглядеть красиво, но при этом не пошло. Перебрав с десяток нарядов, я останавливаю свой выбор на белой рубашке и бежевой юбке длиной за колено. Волосы укладываю мягкой волной, а на лицо наношу совсем немного косметики. Ян приезжает после шести и застает меня за примеркой туфель. скрестив руки на груди, задумчиво смотрит. Вот уже третью ночь подряд мы спим вместе. Ощущения разные. Я то задыхаюсь от боли, то схожу с ума от наслаждения. В любом случае должна сказать, что при столь непростых отношениях, которые буквально висят на волоске, это настоящая пытка. Тебе идет. Сухо произносит Каминский. Спасибо, Ян. «Я готова. Едем?» Если бы не мой сломанный утром автомобиль, я бы предпочла добираться до места проведения торжества отдельно от мужа. Но пока у меня нет другого варианта, кроме как сидеть на переднем пассажирском сидении и слушать напряженную тишину. «Я могу включить музыку?» — спрашиваю у Яна. Тот кивает и продолжает вести автомобиль, расслабленно откинувшись на спинку сиденья. Я случайно задерживаю взгляд на своем мужа чуть дольше нужного. Смотрю на его профиль, плотно поджатые губы и изогнутые черные ресницы. Каминский по-мужски красив и притягателен в любом образе и в любом возрасте. Хоть в 20, хоть в 30 и точно будет в 40. Можно закрыть глаза и кожей почувствовать исходящую от него мощную энергетику». Потянувшись к магнитоле и включив любимую радиостанцию, я отворачиваюсь к окну и до самого конца пути не роняю ни слова. Впрочем, Ян тоже не торопится со мной разговаривать. Молчать — это то, что получается у нас лучше всего на свете. Родители моего мужа живут в коттеджном поселке в 50 километров от города. У них большой красивый дом высотой в три этажа и огромная густо засаженная деревьями территория. Мать Яна занимает высокую должность в Министерстве здравоохранения, а отец владеет крупной агропромышленной компанией. Как же я рада вас видеть! восклицает Дана Александровна, когда мы с Яном встречаем ее в гостиной. Расцеловав в обе щеки сначала меня, а затем и сына, свекровь принимает цветы и подарки со свойственной ей вежливостью. «Здравствуйте, Дана Александровна! Вы прекрасно выглядите!» Искренне делаю комплимент. «Спасибо, Майя! Ты тоже сегодня очаровательна!» «Похудела немного, или мне только кажется, а, Ян?» Муж переводит на меня свой взгляд и хмурится, опустив руки в карманы брюк. «Тебе кажется, мам». «Майя такая же, просто вы давно не виделись». Вечер проходит в приятной душевной обстановке. Я здороваюсь со всеми многочисленными родственниками и перебрасываюсь с ними несколькими фразами. Особенно дружеские отношения у меня сложились со старшей сестрой Яна Элей. Поэтому за большой обеденный стол мы садимся рядом, чтобы иметь возможность как следует наговориться». «У Златы в пятницу выступление в городском доме культуры. Если хочешь, я могу достать для вас билеты», — произносит девушка. «Прости, но я сомневаюсь, что у твоего сверхзанятого брата найдется время даже для племянницы. Когда появятся свои дети, то придется немного разгрузить график, иначе ваш брак так долго не выдержит». «Мне хочется ответить, что наш брак уже давно дал внушительную трещину и медленно идет ко дну». Вопрос только в том, как скоро мы захлебнемся. Ян обещает, что до двух месяцев, а мне бы хотелось бы побыстрее. Ведь говорят, что ожидание смерти хуже самой смерти. Именно так для меня и есть. Спустя два часа застолья гости разбредаются по территории дома. Собрать всех вместе почти нереально, поэтому свекровь смиряется и выходит на задний двор, где носятся ее многочисленные внуки. Мой муж родился в большой многодетной семье. Теперь представьте, что у выросших Эли, Ильи и Дины по трое своих детей. Здесь только мы с Яном ярко выделяемся своей бездетностью. Выйдя на веранду, я оглядываюсь по сторонам, чтобы найти мужа. Спустя секунду замечаю его у помещения сауны в компании брата. Каминский подзывает к себе кивком головы. и стоит только подойти к нему, как он притягивает меня ближе. Напускная холодность, которую я искусственно в себе вызывала, стремительно сменяется теплом. Спустя несколько минут такого контакта в груди полыхает, огнем горит. Ян сплетает наши пальцы, стреляет в меня взглядом. На людях он может вести себя как угодно. Я позволяю. «На днях мне звонил Ревен», — произносит Илья. Он не то чтобы жаловался, но намекал, что было бы неплохо, если бы ты убрал приставленную охрану от Рины. «Можешь смело передать ему, что этого не будет», — невозмутимо отвечает мой муж. «Ян, послушай, это семейные разборки. Я думаю, что туда не стоит мешаться». Когда я хочу вставить хотя бы слово в защиту Рины, то замечаю несущуюся на всех парах малышку, которая убегает от мамы. Девочку зовут Мария, и ей не так давно исполнилось два года. Непоседливая, озорная. Сейчас она сжимает в кулачке острую отвертку и визжит от восторга. Чего не скажешь о ее матери, у которой страхом залиты глаза. «Стой, Мария! Стой, кому говорю!» Девочка спотыкается о камень, Присутствующие ахают и задерживают дыхание. Словно в замедленной съемке я размыкаю наши с Яном руки и успеваю подхватить девочку незадолго до того момента, как она могла выколоть себе глаз. «Боже!» — шумно выдыхает Эля. «Казалось, что у меня сейчас сердце остановится». «У меня тоже, хотя я пока напрочь лишена материнских инстинктов», отвечаю с бьющимся в висках пульсом. Марии все нипочем. Она радостно взвизгивает и пытается спуститься на землю, чтобы продолжить дорогу. Я же прижимаю девочку к себе и глажу ее красивые кудри. «Давай мы найдем тебе другое занятие», — спрашиваю веселым тоном. «Как насчет поиграть в догонялки, но уже без отвертки в руках? И, кстати, откуда ты ее стащила?» Я оставляю Яна в компании Ильи и, сняв туфли на шпильке, принимаюсь бегать по мягкой зеленой траве вместе с кудрявой хулиганкой. Я так увлекаюсь игрой, что не сразу слышу приглашение Даны Александровны пройти за стол на праздничный торт. Вернув Марию Эли, я замечаю Яна, разговаривающего по телефону. Решаю дождаться его. Каминский завершает звонок, тушит окурок в урне. Пока доходит до меня, то на заднем дворе не остается ни единой живой души. «Только что звонили из автомастерской», — произносит Ян. «Твою машину не успеют отремонтировать до завтра. Ждут детали». «Ничего страшного. Вызову такси». «Утром я смогу закинуть тебя на работу, Майя». «Не стоит, Ян», — отрицательно мотаю головой. «Мне нужно пораньше, чтобы успеть собрать студентов на выступление Титова».